Глава пятая. Своя изба, свой домовой. Прошло несколько лет. Все девушки в поселении до двадцати лет уже давно замужем. Одна лишь Заряна в свои двадцать два в девках ходила. Парни уже не приставали к девушке с ухаживаниями. Понимали, что она вновь им откажет. Многие шептались, что пришлая она поэтому вела себя не как остальные девушки. А к старости и Мирославии мужчины и вовсе не думали идти просить за нее. Все понимали, что приемные родители баловали Зорьку, и против ее воли не пошли бы, дабы не хотели сделать жизнь Зарянушки несчастной. Вот только Калаяр не оставлял попыток добиться Заряны, от чего только расстраивал девушку. Не могло ее сердечко принять Калаяра мужем своим будущим. Лишь другом считала она его. Зима в этом году была суровая. Январь начался такую стужию, какую даже стражилы не помнили. Температура намного ниже последних двадцати лет. Мороз нещадно щипал неприкрытые щеки и руки девицы парней, которые быстро пробегали из одной избы в другую. И только жрец деревни со своими помощниками неустанно продолжал ходить на капище, где располагались идолы разных богов, которым поклонялись все жители. Деревянные резные молитвенные столбы были очень высокие, недалеко находились валуны с высеченными на них разными знаками, на которых лежали дары жреца и местных жителей, фрукты, ягоды, цветы и поделки, в зависимости от времени года и того, что было на данный момент у просящего. А в центре капища росло высокое дерево, символ главного бога рода и всего живого. Всем поселениям ходили молиться один раз в месяц, но если случались какие-либо несчастья, плохие погодные условия, неурожай, болезни, напасти, то поклонялись намного чаще. Они пытались задобрить богов подношениями, а в особо тяжелых временах и жертвоприношениями, в которых использовали домашний скот. Но последнее было так давно, что этого уже никто и не помнил. Еще во времена других жрецов, до Пересвета. А нынешний жрец Пересвет отказался от обрядов жертвоприношений. Он объяснил это общине тем, что богам этого не нужно. Боги любят все вокруг – растения, животных, людей, и в самом человеке они хотят видеть любовь, любовь ко всему, что нас окружает, а не ритуальное лишение жизни любой души, сотворенной богами, говорил он жителям. С каждым годом Заряна все больше чувствовала изменения не только в своем теле, но и в душе, и мыслях. Она очень любила своих приемных родителей, Святозара и Мирославу, но в какой-то момент Заряна поняла, что ей неловко жить вместе с ними. Хоть Святозар и являлся старостой, и у него был самый большой дом в поселении, но девушка чувствовала себя не в своей чаше. Особенно это усилилось после того, как их сын, Лучезар, женился и привел в дом свою жену, Есению. У Заряны были теплые чувства ко всем, но она понимала, что с каждым годом все сильнее хочет уединения. В деревне каждая семья жила в своем доме, сколько бы человек в ней не было. Раньше все поселения были из родственников и обычно небольшими, но за последние несколько десятков лет многие поселения начали смешиваться между собой, тем самым разбавляя кровь и расширяя деревни. Строились другие жилища, из одного рода муж с женой уходили из отчего дома и строили свою семью отдельно. Заряна уже несколько недель упрашивала родителей отпустить ее жить в отдельную избу, которая располагалась на окраине, ближе к лесу. Она опустовала около месяца после того, как ее хозяева переселились в другую деревню, ближе к дочери, которая перешла в семью мужа. Святозар с Мирославой даже слушать ничего об этом не желали. «Негоже тебе, дочери старосты, на окраине ютиться, ишь, чего удумала!» Сердился батюшка. «Зорюшка, милая моя, неужто худо тебе с нами? Мы же все тебя очень любим, как только впервые увидели твои ясные очи!» Переживала матушка. Но заряна стояла на своем. Она тоже говорила им, что любит их, но не может отступиться от своих мыслей. Хоть ночевала она в родительском доме, но каждый день ходила в ту самую избушку и наводила там порядок. Девушка начала все обустраивать под себя, а через неделю и вовсе пропала там на весь день, сидела в одиночестве у огня и жевала кусочки сушеных яблок. После этого приемные родители, скрипя сердце, Все же отпустили свою названную дочь в тот отдаленный домик. Они помогли перенести все вещи девушке, передали некоторую домашнюю утварь и дрова на первое время. Мирослава заботливо завернула в кульки и корзины еду и засушенные съестные запасы, а вырезанные из дерева горшочки отсыпала крупу и муку. Зарянка поблагодарила их и начала самостоятельную жизнь. Вот так и Тихомир одной весною позднюю ушел из нашей деревни, поселился в лесной чаще, полдня пути. Вспомнил своего друга детства Светозар и загрустил. А сейчас и заря она начала отделяться. «Не печалься, Светозар!» успокаивала жена и поглаживала его руку. «Может, оно и нужно так?» Мы не ведаем всех помыслов богов наших. Вон, Тихомир лекарем стал, почитают его все и за помощью ходят, коли та понадобится. Может, и заряночка наша, подаренная нам самим солнцем, несет волю богов наших. Святозар тяжело вздохнул. Он согласился и нежно обнял свою мудрую жену Мирославу. Перед тем, как окончательно уйти в свое жилище, Заряна взяла из печи родительского дома тлеющие угли и перенесла их в свою избу, в свой новый очаг, а там сразу развела огонь. Некоторое время девушка сидела у огня в раздумьях и воспоминаниях. Свою матушку по понятным причинам она не знала, а Мирослава приняла ее как родную. Никогда я ни в чем ей не отказывала. Сводный брат, Лучезарушка, на то время был уже подростком, поэтому большая часть заботы и любви перепадала Зарянке. Батюшка учил Лучезара строительству и охоте, а матушка убаюкивала Заряну, рассказывала ей о божествах и пела песенки. Из них она хорошо помнила про домового. Хоть никто и не мог сказать, что видел его, но слышать слышали. Обычно он активничал по ночам. Каждая семья любила его, почитала и немного побаивалась. С частичкой огня Заряна принесла в свой дом оберегающих духов из родительского дома. А огонь самое главное в жилище. Его всегда разводили в печи, которая находилась в центре избы. Считалось, что огонь не только согреет, накормит, но и убережет от нечистой силы и злых духов, которые могут появиться в темное время суток. Домовой очень любил огонь и часто играл с ним, потрескивая поленьями. Все эти знания про традиции божества, добрых и злых духов передавались в общении из поколения в поколение. На примере домового, если спросить жителя поселения о нем, то каждый скажет, что не видел его, но все про него знает от своих предков. Многие могли с уверенностью рассказать, что домовой – низенький полноватый дедушка, который любит жить за печью рядом с теплом и светом. В каждом доме свой домовой, и все стараются его задобрить. Одни оставляют для него у печи маленькие кусочки лепешки или сушеные ягоды. Домовой почти весь покрыт короткой шерстью, а на голове у него длинные растрепанные волосы. Он часто крутится у печи и в дымоходе, поэтому может быть испачкан в саже, а потом, если захочет, может напугать своим видом хозяев. Вот такой проказник этот. Домовой. Пока Заряна раскладывала вещи и задабривала духов своего нового жилища, изба успела немного прогреться. Она поужинала, непривычно в полном одиночестве, лепешкой с теплым козьем молоком. Зарянка устала, забралась на лежанку около печи, которая была застелена шкурами, зарылась в них и сразу же уснула с довольной улыбкой на губах. Девушка была очень рада, она добилась своего. Ее душу заполняло теплое чувство правильности происходящего. Она не могла этого объяснить и даже понять. Чувствовала лишь одно – долгожданное спокойствие в своей душе. А дальше – будь что будет.